пролетные гуси. Анастасина оказалась унылой тупиковой деревушкой, стоявшей на краю большого поля, за которым начинались сумрачные леса и тянулись до самой Вязьмы. Студентам в лес дальше опушек ходить запрещали и рассказывали страшные истории про двух девочек с классического отделения, которые ушли по грибы, и никто их с той поры не видал. Придумали эту историю в назидание, или так случилось на самом деле, Но в лес и вправду никто не ходил, да и некогда было ходить. Работали каждый день и без выходных. А в самой деревне смотреть было не на что. Разбитая тракторами улица, печальные низенькие дома с невзрачными окошками, огороды, плетни, лужи, заросший грязный пруд, коровник с прохудившейся крышей, ларек, гостевая изба, похожая на усовершенствованный барак, который называли зеленым домиком, хотя стены у нее были бледно-голубые, и пустовавший неподалеку лазарет с плотно занавешенными окнами. Жили в зеленом домике студенты и аспиранты с двух кафедр, самый умный и самый надежный, за которыми, как считалось, догляда не требуется. За ними и не приглядывали. Они сами за собой и друг за другом следили, и между собой не слишком ладили. Но до ссоры дел не доводили. Сами пешком выходили в десятом часу на работу, сами возвращались к семи домой и никого не тревожили. Никакого сухого закона, как в лагере, здесь не было. Завхозу, аккуратному белоголовому латушу Артуру Озлсу выдавали на неделю деньги, которые он использовал ко всеобщему удовольствию очень грамотно. Поскольку еда была наполовину с поля, а яйца, молоко и сметану задешево покупали оптом у деревенских, кур случалось просто так хватали на улице, то на оставшиеся средства приобретались сладости и ликеры для хороших девочек, Водка для плохих, а также для всех мальчиков. И всякий ужин превращался в застолье. Молодых не гнали, но особо и не привечали. Сидите тихо и не рыпайтесь. Они и не рыпались, однако водку им не наливали. Малы еще, не заслужили. Будете хорошо работать, тогда посмотрим. Дионисий обижался, но не потому, что выпить хотел, а просто неприятно было, когда тобой на показ пренебрегают. Павел же ничего, терпел. Он скоро к новой жизни привык и ел свой хлеб незадаром. Его сильное, неизбалованное тело сполна отдавалось труду, и он был рад от того, что, может быть, полезен людям, рядом с которыми оказался. Он не только свои корзины быстрее всех собирал, но и высыпал из других картошку в мешки, чтобы девушкам не надо было поднимать тяжести, а потом, когда появлялся на поле трактор, помогал грузчикам закидывать мешки в телегу. Грузчиками работали трое рыхлых аспирантов с надежной кафедры которые весь день валялись на сеновале, писали пулю, прикладывались поочередно к Колозанской долине и Белому Аисту и отрывались от игры только когда приходил трактор. Но ну и тогда звали студентов на подмогу, себя напрасно не утруждая. Денис мешки принимал, высыпал, выкидывал пустые, и все начиналось по новой — грядка, корзина, мешок, телега и бесконечное поле, которое они должны были убрать, каждой картофелинке поклонившись. Павлик не переставал поражаться тому, как были не похожи эти картофели на одна на другую. Большие, маленькие, средние, круглые, продолговатые, сросшиеся, фигуристые, простые, замысловатые, шершавые, гладкие. Северный человек, не помилуев, никогда прежде не видел, как растет картошка и замирал в удивлении над долгой ровной грядой, скрывавшей, как и его родной город, свое богатство под землей, и только насмешливые девичьи голоса возвращали его в реальность, И руки снова начинали скоро выбирать из сырой земли клубни, которых в тот год уродилось и в самом деле так много, что серые холщовые мешки стояли между грядок часто, как суслики жарким днем в Даурской степи. О них рассказывал Павлуши, служивший там срочной отец. «Когда все уберете, поедете домой. Пока не уберете, будете жить здесь. Поле труд любит. В поле ни отца, ни матери заступиться некому». Так очень доходчиво объяснил студентам их ближайшую перспективу совхозный бригадир по кличке Лёша Бешеный, который каждый день приезжал принимать работу. Голос у Лёши был сиплый, а на лице отсутствовал нос. «Если бы не увидел своими глазами, то решил бы, что это гогольщина какая-то», — сказал Павлику Дионисий. Но чисто корова языком слезнула. Если Лёша обнаруживал на пройденном участке хотя бы три небольшие картофелины, он возвращал всю бригаду назад и заставлял подбирать картошку снова. «Подтрухивайте, девки! Подтрухивайте ее!» — орала на девчонок, когда те высыпали из ведер и корзин картошку в мешок, недостаточно очищая ее от земли. Лешу ненавидели и ругали последними словами. Бешеный в долгу не оставался, оправдывая свое прозвище. Студентов презирал и только для Павлика делал исключение. Но наконец наконец-то, хоть один нормальный мужик среди вас обнаружился» объявил он Роману. «Богач ты этого удачно прикупил». И Павлик не сразу догадался, Что богач была фамилия студенческого бригадира, одетый в совхозное шмотье, не помелуя, еще быстрее носился между девчонками по полю, освобождая их корзины и подтрухивая, большой, нелепый, вызывающий усмешки и не понимающий, почему над ним посмеиваются, но ни на кого не обижающийся, он скорее стеснялся самого себя и смотрел на всех окружающих снизу вверх, хоть и был самым большим но роста своего стеснялся, как стеснялся и аппетита, и размеры ноги, из-за которого ему не сразу нашли сапоги, а пришлось ехать за ними в Рузу. Бригадир оказался прав. Павлика было трудно содержать. Ему все нравится. Сколько ни положи – мало. Все он номинал и смотрел голодными глазами. И повар, гладкий, ласковый брюнет по прозвищу Кавка, любовно звал его пупсиком, наливал лишнюю тарелку супа Не обещал сводить в Москве к своему знакомому, врачу-косметологу, который пользовал артистов театра оперетты и помочь с лицом. Павлику страшно неловко делалось, но, к счастью, никто Кавкиных слов не слыхал или значение им не придавал. Отлетали один за другим долгие, похожие на друг друга дни, поле незаметно сокращалось, картошка увозилась на сортировку, где ею занимались литературоведы-структуралисты, хитроумные себе на уме люди, которые вели всему подсчет и подкармливали совхозного механика, наладившего им сортировочную машину и учетчиц, принимавших наряды, чтобы заработать денег. Павлик про деньги не думал. Какие деньги? За что? Кормят, поят, крышу над головой дают. Что еще человеку надо? А ведь надо было что-то еще. Потому что кончался день, словно и не было его. Бросили в печку полено, сгорело оно, отдало тепло. И одна зала осталась. И что этот день? Чему научил? Что нового принёс? — Нам Павлу не учиться надо, а не картошку собирать, — сказал однажды Дионисий во время перекура. — Ты себе можешь представить, чтобы где-нибудь в Оксфорде или Сорбонне студентов на первом курсе на турнепс отправляли? Павлик выторщил на него удивлённые глаза. — Я поглядел перед отъездом наше расписание. Смотри, сколько мы уже пропустили. Там сейчас... Панов фонетику читает, Тахагоди античку, Аникин фольклор, Широков введение в языкознание, А латынь, как будем Шичалину сдавать, А английский Кулешову сыну. Да еще история КПСС, будь она неладна. Ты в какой группе? Я финскую хочу, А там мест, говорят, нету. Не помилу его, ни эти имена, Ни названия, ни финская группа Ничего не говорили, И уж тем более он не понимал, Чем должна быть неладна история партии, но чувствовал, что прав Денис. Только если Дионисий был полноправным студентом, то Пашу ведь из милости взяли. Пожалели за что-то. И это было страшно несправедливо по отношению к мальчишкам и девчонкам из очереди за документами. И радость от поступления, от того, что он, студент Московского университета, сменялась горечью. И Павлик догадался, почему он заплакал в коридоре. Не от счастья, а от стыда и вины своей заплакал. Выдали аванс. «Отрабатывай». Он и отрабатывал, а когда не работал, то думал. И потому любил работать, что работа освобождала от мыслей. Он вообще стал думать больше, чем раньше, и чувствовал, что с ним что-то новое, непонятное происходит. Раньше жил себе и жил, мечтал или не мечтал, тосковал по матери, читал книжки, бродил вдоль стены, иногда уезжал с отцом или с полковником Передистовым на вездеходе на охоту или рыбалку, и отец, подвыпив, жаловался полковнику на скрытность сына, на то, что здоровый вырос, а ничему путному так и не научился и в голове у парня пустота. И что из такого недоросля получится? А Павлику просто нечего было о себе рассказывать. Он еще ничего, кроме способности удивляться, не накопил, и жизнь у него была как будто понарошку. Глазил бездумно по сторонам, Чувствовал, как проходит сквозь него ветер. Любил трогать руками шершавые стволы деревьев и мог часами смотреть на текущую воду. Ты б хоть удочку закинул, но поплавок бы лучше пялился, чем просто так сидеть, говорил отец, а Павлуша не понимал, зачем удочка, если рыбу все равно есть нельзя. Да и пусть плавают в реке рыбы, летают в небе птицы, бегают звери в лесу, и никто никого не обижает. Но суп из боровой дичи Водоплаву не стреляли по тому же, почему и рыбу не ели. Отец однажды уток настрелял, а опередистов счетчик Гейгера к ним приложил, и всех уток и выкинули. Так вот, суп из куропаток или жаркое из рябчиков Павлик с удовольствием трескал и не мог остановиться, как-то не задумываясь над тем, откуда еда берется. Вкусно и ладно. И ко всему так в жизни просто относился. Еще любил на гольцы забираться. Отец ему говорил, Куда лезешь, дурачок, свернешь себе шею? А Павлику нравилось подняться куда-нибудь на верхотуру и стоять там наедине с солнцем и небом, смотреть на верхушки деревьев, тайгу, озера, болотца. И так хорошо ему было, так полно. А теперь все прежнее куда-то подевалось, и вдруг стали наваливаться мысли, как если бы не укорившая его деканша и не лысый полковник, а жизнь свой счетчик включила, и вот он не успевает, отстает, И получается, сколько времени впустую потратил. И все чаще он думал о родителях, потому что чувствовалось, не его с тех пор, как отца не стало, его жизнь переменилась так резко, что без какой-то таинственной помощи извне объяснить это было нельзя. Как если бы отец не просто освободил Павлика от необходимости жить по строгому родительскому плану, уступив глупой сыновней мечте, но принялся вдруг сыну помогать и эта помощь была настолько ощутима, что мальчику не по себе становилось. Он о ней не просил, он на нее согласен не был. Он про это и в сочинении написал, потому что ни о чем другом не мог думать, но его как будто и не спрашивали. Помогали и точка. Павлик ничего не знал про бессмертие души, но встающие над полем облака напоминали ему отца и мать. Прежде этого чувства у него не было и Непомилуев догадался, что все дело было в небе. Его родная земля была гораздо красивее в верховье Москвы-реки, но чего там не было, чего не видел Павлик прежде, так это открытости, распахнутости ровного пространства и низкой линии горизонта. Не видел таких сумасшедших облаков, не видел начинавшегося прямо от земли неба, и порой под вечер он замирал среди полей и последним возвращался домой в сумерках, угадывая зыбкие огоньки Анастасина. В эти минуты он забывал об отцовской суровости, требовательности, жесткости и помнил только детское, далекое. Озеро, ягдаш костер на берегу. Однажды днем над Анастасинским полем пролетали гуси. Они летели в две высоты большой стаи, и в небе стоял протяжный гогот. Павлик гусей прежде наблюдал много раз, видел, как в них стреляют охотники и радостно вскрикивают, когда удается попасть, а вот студенты, похоже, увидали впервые. Они вообще много чего впервые в своей жизни здесь увидели, узнали, открыли, испытали и теперь смотрели задрав голову, махали руками, кричали как малые дети на распев прокрикливый караван тянулся к йогу, и Павлик поймал себя на мысли, что ничего более прекрасного, чем этот день с застывшими облаками, с девчонками в разноцветных платках и серых телогрейках, с гогочущими гусями и ровными рядами картофельных грядок на свете нет. Ему вдруг показалось, что он смотрит на все со стороны, как будто откуда-то издалека, но видит все. И он подумал, что его отец, который был не среди этих летевших птиц, нет, а стоял рядом с Павликом, прощая сына за то, что мальчик не хотел стрелять по зверям и птицам. Павлик не заметил, как слезы потекли по его грязным щекам, оставляя на юной щетине неровные бороздки. «Ты чего?» — удивленно спросила его неприметная девчушка с простуженными синими глазами, но он сердито отвернулся от нее, отошел в сторону, а потом поднял голову к небу, стал разговаривать с отцом и матерью. «Как живу?» «Да, в общем, ничего, живу хорошо. Работы много, но я справляюсь. Девчонкам труднее приходится, некоторые плачут, по утрам вставать не хотят, домой просятся. Ребята как? Хорошие ребята, умные, знают много всего. Так что все у меня хорошо». Чего я не договариваю? Все я, пап, договариваю и ничего не скрываю. Почему я все время один? Ну, один, подумаешь. Мне и одному хорошо. У них своя компания, у меня своя. Я и говорить-то не знаю, о чем с ними можно. Девчонки? Да как-то не до девочек, мам. Почему никто не нравится? Есть одна, но она уже занята.